Глава двенадцатая. — О, как я рада тебя видеть! — воскрикнула Дарсия, встречая меня вместе с Келли. — Ты почти не покидаешь особняка, а Дэвид запретил к тебе подходить. — Взаимно! — растерянно проговорила, взглянув на Келли. Та, едва заметно пожав плечами, невнятно произнесла. — Анне, проходи. Давненько тебя не видела. Чаю? — Да, можно, — согласилась, украдкой взглянув на Дарсию. Девушку, казалось, распирало любопытство и нетерпение. «Я слышала, что Дэвид наказал Джину за самоуправство», заломив руки, начала Дарсия, показательно всхлипнув, продолжила. «Но право девушка совершенно ни при чем. Это я попросила ее прибыть ко мне срочно». «Вот как?» «У нас намечалось торжество, а я немного прибавила, и требовалось безотлагательно расшить готовое платье», снова всхлипнула Дарсия. Уверена, Дэвид в курсе об этом. Конечно, я сама ему говорила, воскликнула девушка, идя следом за мной по петам. Келли пару раз оглядывалась, а на ее лице мелькало сожаление и даже сочувствие. Буквально вчера за ужином снова напомнила, что пора бы снять запрет на работу для Джины. За ужином? Вырвалась у меня. Вот почему его вчера не было. Мысленно выругавшись на себя за несдержанность, улыбнувшись, продолжила. Надеюсь, он отменил наказание. Нет, грустно вздохнула девушка. Ани, присаживайся, проговорила Келли, подавая кружку с горячим чаем. Здесь меды и конфеты. Спасибо, поблагодарила любезную швею, присаживаясь в кресло. Сидеть бок обок с навязчивой Дарси и на диване не было ни сил, ни желания. А вы слышали, что границу откроют уже через неделю? воскликнула Дарси и сделав глоток из своей чашки. продолжила с воодушевлением делиться последними сплетнями. Дэвид распорядился и вчера за ужином обмолвился, что хотел бы поговорить с правителем страны Ценерия. «Ой, Анни, я так рада, что Дэвид согласился принять тебя, и мы, наконец, наладим отношения с людьми. Ведь это недоразумение было так давно!» «Дарсия, это не недоразумение», — заметила Келли, укоризненно взглянув на простодушную, но тем не менее опасную девицу. Тогда мы лишились благосклонности богов, глупости. Мы и без всякой истинности прекрасно справляемся. Вообще, когда-то даже с людьми заключался союз, и все равно, что у таких пар обычно нет детей. Главное – любовь, ведь так Анни. «Наверное», – задумчиво произнесла, уже тысячу раз пожалев, что все же согласилась зайти в дом Келли, когда здесь находится эта невозможная болтушка. «Анни, а ты что-то хотела?» Да, Келли, верхнюю теплую одежду. Покажи, пожалуйста, что сейчас носят. Это были самые ужасные часы, проведенные в доме Швейи. Дарси засунула свой любопытный нос везде, она давала никому ненужные советы, не прекращая сплетничала и в целом вела себя слишком навязчиво. Я буквально вывалилась из дома Келли, уставшая, злая и голодная. Ну что за детьми? Участливо спросил Томас, заметив на крыльце Дарсию. Мгм, буркнула, натянув улыбку, помахала рукой, пробормотав сквозь зубы. Теперь я понимаю, почему Дэвид запретил ей со мной встречаться. Невозможная девушка. Дарсиа, уточнил парень, забавно нахмурив брови, словно размышляя, сказать или нет. Но мигом приняв решение, прошептал: она его сестра. Дочь его тетки и считает, что кроме нее никто не знает Дэвида лучше, чем она. Занятно, задумчиво пробормотала. Они совсем не похожи. Она похожа на своего отца, мать Дэвида и Дарси и родные сестры. Мать Дэвида погибла там у прохода. Чуть запнувшись, уточнила, понимая, что Лизу не в свое дело. Нет, истинная его отца. Ты меня запутал, усмехнулась, глядя на парнишку. Мать нашего Альфы так и не встретила своего истинного, как и отец Дэвида. Их познакомили родители. Позже они создали союз. Принялся объяснять тонкости чужой семьи Томас. От этого я чувствовала себя очень неловко, но мне было ужасно любопытно. У этой пары не было тех эмоций, что дарят друг другу истинные, но все же они уважительно и бережно относились к партнеру. А после отец Дэвида встретил свою истинную. с горькой усмешкой произнесла, вспомнив свою несложившуюся семейную жизнь. Нет, они прожили много лет, и только спустя четыре года у них родился Дэвид. Все думали, он не выживет, таким слабым он был. Но он же Альфа? с недоумением переспросила. Разве Альфы рождаются не только у истинных? Так и есть, лукаво улыбнулся Томас. Наш Альфа сделал себя сам. Постоянный контроль над собой, борьба, сила. Вот почему родители так выматывают своих детей, тех, кому не повезло родиться альфой, печально подытожила. Да, Ани, все хотят, чтобы их отпрыск стал альфой. Грустно согласился с моими выводами парнишка. Желают, чтобы их дети сделали то, что сами они не смогли. Тебя тоже, не договорила я, заметив, как Томас с силой сжал руль кара. Да, отец был слишком настойчив. Хмыкнул парень, надолго замолчав. Мне жаль, произнесла, чувствую себя совестно. Мне было жаль, что я коснулась этой болезненной для парня темы. Мать Дэвида умерла, когда ему было десять лет. Через год его отец встретил свою истинную. Продолжил свой рассказ Томас. Ребенку было тяжело. Прошептала, с трудом представляя себе, что чувствовал тогда маленький Дэвид. Он уехал жить к тетке и там же решил, во что бы то ни стало, обязательно стать альфой. Малышка Дарсия тогда по пятам за ним ходила и помогала скрывать многочисленные раны молодого оборотня. «Судя по всему, они очень близки», – проронила я, не понимая, как могут быть такими разными близкие родственники, живущие бок о бок. «Это любимая проверка девушки», – рассмеялся Томас, словно знал, о чем я думаю. «Вывести собеседника из себя своей навязчивостью и болтовней». Она с этой ролью сжилась, хмыкнула, с трудом сдерживая смех. Ужасная особа. Согласен. Порой она становится просто невыносимой. О, мы уже на месте и, кажется, вовремя подъехали, воскликнула, вглядываясь в лица выходящих из школы детей. Вот они идут, сказал Томас, показав рукой в сторону второй калитки. И Харви с ними. Интересно, как прошел их первый день? Пробормотала в нетерпении Йорзая. В ожидании, когда дети сядут в машину, с трудом себя удерживая, чтобы не рвануть к ним навстречу. Мам, это замечательная школа, воскликнул Сашка, усаживаясь на заднее сиденье Кара. Я самый умный в классе. Ну еще бы, усмехнулась дочь. Мама, они ужасно отстают. У меня создалось впечатление, что я вернулась в пятый класс. Ага, но это же весело. Я всем подсказывал. Довольно продолжил сынишка. Правда. Он подсказал, как быстрее считать большие цифры, восхищенно произнес Харви столбиком. Хм, замечательно. А как ребята? Мама, я пригласила завтрак к себе в гости трех девочек, начала дочь. Нет, это ко мне придут друзья, возмутился сын на супе в брови. Так, прежде чем приглашать, надо сначала спросить разрешения у меня, нарау учительно проговорила, грозно взглянув на каждого, продолжила. А значит завтра никто никуда не приходит. Ну мам, заканючили оба ребенка разом. Нет, отрезала, прервав показательные страдания. Вы подумали о Хлое? Она начнет переживать, готовить на толпу гостей, а после убирать? Нет, о таких вещах предупреждают заранее. Теперь девчонки подумают обо мне, что я болтушка. Недовольно забурчала дочь. Не подумают, если ты правильно объяснишь им. Я скажу, что мама не разрешила. Быстро сориентировался Сашка, тут же, спохватившись, спросил: "А когда можно?" Нет, ты не будешь говорить так. Нечего из мамы делать чудовище. Возмутилась я. Скажи, что к встрече гостей потребуется время, чтобы приготовить угощение. Да, так лучше. Обрадованно согласился ребенок. А когда можно? В пятницу. А я также могу сказать. Тут же поинтересовалась дочь. «Конечно, ты приглашай на среду», — ответила, задумчиво, тихо сама себе под нос пробормотала. «Надеюсь, мы с Хлоей успеем все приготовить». «Анни, ты... надо запомнить», — восхищенно прошептал Томас. «Ведь будут же и у меня дети». «Будут», — хмыкнула я, посмотрев в окно Кара. Обнаружила, что мы уже практически подъехали к дому. «Быстро домчались». Да, за разговором, тем более таким поучительным, время в дороге пролетело незаметно. «Хм, там Дэвид?» – удивилась, заметив стоящего у ворот мужчину. «Странно, почему не заходит?» «С ним Дженни», – мрачно ответил Томас.